Но чувство меры достаточно развито и у меня, и я сконфузился. У горделивого повелителя стихии вид в эту минуту был, вероятно, самый жалкий. Мот с живостью протянула мне руку. «Не обижайтесь», — сказала она. «Нет, вы правы», — не без усилия промолвил я. «Это хороший урок. Слишком много во мне мальчишеского». Но это все пустяки. А только нам придется все же обрубать снасти. Если вы сядете вместе со мной в шлюпку, мы подойдем к шхуне и попытаемся распутать этот клубок. «В зубы нож, и марсовые лезут снасти обрубать», процитировала Мот, и до конца дня мы весело трудились. Ее задача заключалась в том, чтобы удерживать шлюпку на месте, пока я возился с перепутавшимися снастями. И что там творилось? Фалы, ванты, шкоты, нералы, леяра, штаги — все это полоскалось в воде, и волны все больше и больше переплетали и перепутывали их. Я старался обрубать не больше, чем было необходимо — И мне приходилось то протаскивать длинные концы между гиками и мачтами, то отвязывать фалы и ванты и укладывать их бухтой на дне лодки, то, наоборот, разматывать их, чтобы пропустить сквозь обнаружившийся узел. От этой работы я скоро промок до нитки». Паруса тоже пришлось кое-где разрезать. Я с великим трудом справлялся с тяжелой намокшей парусиной, но все же до наступления ночи сумел вытащить все паруса из воды и разложить их на берегу для просушки. Когда пришло время кончать работу и идти ужинать, мы с МОД уже совершенно выбились из сил, но успели сделать немало, хотя с виду это и не было заметно. На следующее утро мы спустились в трюм шхуны, чтобы очистить степсы от шпоров мачт. Мот очень ловко принялась помогать мне, но лишь только взялись мы за дело, как на стук моего топора отозвался Волк Ларсон. «Эй, там, в трюме!» долетела к нам с палубы через открытый люк. При звуке этого голоса Мот инстинктивно придвинулась ко мне, как бы ища защиты, и пока мы с Ларсеном переговаривались, она стояла рядом, держа меня за руку. — Эй, там, на палубе! — крикнул я в ответ. — Доброе утро! — Что вы делаете в трюме? — спросил волк Ларсон. «Хотите затопить мою шхуну?» «Напротив. Хочу привести ее в порядок», — отвечал я. «Какого дьявола вы там приводите в порядок?» — озадаченно спросил он. «Подготавливаю кое-что для установки мачт», — пояснил я, как ни в чем не бывало, словно поставить мачты было для меня сущим пустяком. «Похоже, что вы и впрям твердо стали на ноги, Хэмп», — услышали мы его голос, после чего он некоторое время молчал. «Но послушайте, Хэмп», — окликнул он меня снова, — «вы не можете этого сделать». «Почему же не могу?» — возразил я. «Не только могу, но уже делаю». «Но это моя шхуна, моя частная собственность. Что, если я не разрешу вам?» «Вы забываете, — возразил я, — что вы теперь уже не самый большой кусок закваски. Это было раньше. Тогда вы могли, по вашему выражению, сожрать меня, но за последнее время вы сократились в размерах. И сейчас я могу сожрать вас». Закваска перестоялась. Он рассмеялся резким неприятным смехом. «Ловко вы обратили впротив меня мою философию. Но смотрите, не ошибитесь, недооценив меня. Предупреждаю вас для вашего же блага».